Кире было странно смотреть на человека, которому она привыкла подчиняться, привыкла смотреть на него восхищенно, да что там, последние два года он был центром ее вселенной. И вот сейчас, после этой зависимости, смотреть и ничего не чувствовать, вот совсем ничего, в том числе и отвращение, было очень странно. Просто застывшая пустота внутри. Чтобы не зацикливаться на своих ощущениях, Кира уставилась на его бороду. Только сейчас она поняла, как ей не нравятся мужчины с бородой, пусть и профессорской. В ней были какие-то частицы пищи и чего-то еще. Отдельные волосинки пытались влезть в рот и нос, и от этого зрелища Киру и вовсе затошнило. Вот так эта девица оказалась у меня дома. Спокойно закончил Савелий свой рассказ, и Кира с удивлением поняла, что совсем не слушала его. Где-то в какой-то научной статье она читала, что мозг постоянно пытается защитить своего хозяина и поэтому ограждает его от ненужной или вредной информации. — Ты не хочешь сбрить бороду? — вдруг спросила Кира не к месту. — Ты же знаешь, я столько ее отращивал. Она придает мне уверенности и важности. Растеряна и оттого честно, — ответил Савелий. — Уверенности и важности мужчине придают мозги и воспитание. Борода здесь абсолютно ни при чем, даже профессорская, — сказала Кира. Она поражалась себе. Как она могла не замечать таких мелочей и ловить каждый взгляд этого человека? Хотя, возможно, только сейчас она осознала, что все, что она делала в жизни, она делала, чтобы заслужить похвалу отца. Поступила в институт и стала физиком, как он. Затем преподавателем кафедры и даже под начало Савелия в его научную лабораторию при университете пошла тоже ради папы. Ужас накрыл Киру с головой. До нее только сейчас дошел смысл всей ее такой еще недолгой жизни. Даже Савелия она выбрала по критерию, чтобы он понравился отцу. Сразу вспомнился случай. Последний год школы, и мальчик, что носил ей цветы, и звал гулять на море. Однажды отец вызвал ее в свой кабинет и, нетерпящим возражения голосом, сказал. «Он тебе не подходит. Неблагополучная семья экзамены провалит, и поэтому у него один путь – в училище или на рынок». «Выбирай, пойдешь с ним или попытаешься сделать из себя человека». Кира тянула с ответом, не спеша отрекаться от любимого. Но тогда отец применил тяжелую артиллерию. «Хотя я на тебя и не ставил. Вырастет Злата, вот тогда буду радоваться и гордиться». Злата, к слову, даже не пошла после школы учиться дальше. Но отец действительно гордился ей больше, чем Кирой, которая тогда все же бросила мальчика. Маме она сказала, что это он резко и без объяснений прекратил с ней общение, и еще долго плакала ночами в подушку от бессилия. «Что делать? У нас на следующей неделе защита Гранта. Мы в финале, он у нас почти в кармане, и мы не можем провалиться». Савелий, видимо, посчитав, что с объяснениями покончено, вернулся к теме, которая его действительно волновала. «Это все ты решил взбрыкнуть. Где твоя интеллигентность? Что за бабское поведение? Назло любимому человеку, не разобравшись с ситуацией, стереть документы?» «Я все верну», — спокойно сказала Кира и правда уже немного стыдясь своего поведения. «У меня дома на компьютере есть вся информация. Когда я составляла заявку, то сделала копию». «Ну вот, слышу слова адекватного человека. Только, по-моему, с твоими дебильными родственниками я не могу попасть в Москву к нужному сроку». Савелий не просто говорил. Он обвинял Киру во всех смертных грехах. Прекрати так общаться. Перебила его Кира, и он удивленно уставился на нее. Видимо, такая Кира ему вовсе не нравилась, и он взвешивал в своей голове, что же случилось и как теперь себя вести. Я тебе говорил, что твоя подруга на тебя плохо влияет. Что у тебя с прической? Женщина вамп не твоем, Плуа? Устроила цирк какой-то. Нам срочно нужно в цирк. Прозвучало над головой бодрое предложение, и Кира обернулась. На крыльце стоял довольный Янис. Его лицо по-прежнему было ярко-красным, кожа слезала пластами, но почему-то именно его появление заставило Киру улыбнуться. «Зачем нам в цирк?» Вдруг послышался из кустов голос Вали, и следом появилась голова, не заставив себя долго ждать. «Валентина, вы как всегда подслушиваете?» Сказал, словно похвалил ее Янис. «Я горжусь вами. Знаете, на самом деле с вами бы я в разведку пошел. Вы беспринципная и упорная, когда вам это надо, и не боитесь испачкаться, как некоторые». Он показал в сторону Киры. И в прямом, и в переносном смысле. Валентина сейчас действительно отряхивалась от сухих листьев. «Ну, в цирк так в цирк», — сказала Кира, вставая со скамейки. Ей надоел этот разговор, и хотелось поскорее уйти. «Вот, слышу деловой разговор», – подхватил ее под руку Янис, направляясь к калитке. «Валя, вы с нами?» «Это вы со мной», – пробубнила Валентина. Ей не понравилось, что ее вопрос остался без ответа. «Правда, цирк я не люблю. Это потому, что вы слишком серы и пессимистичны», – сказал Янис. «Цирк – это праздник, а праздник невозможно не любить». «Это я серая?» – возмутилась Валентина, но договорить ей не дал Савелий. «Кира, мы с тобой не закончили», – возмутился он. «Не могу поверить, что ты так себя ведешь». «Я сама не могу поверить», — сказала Кира тихо, но я и Валя, шедшие рядом, услышали ее слова и одновременно улыбнулись, словно узнали что-то хорошее.